имеют самые серьезные социальные последствия для экономической и правовой ситуации в стране. В настоящее время наметился процесс отрыва верхних звеньев организованной преступности, успевших отмыть деньги, и переход их в легальные сферы. В условиях перестройки хозяйственного механизма это можно сравнить со своеобразной диверсией подрывающий базис общественных отношений. Ведь по существу происходит насильственное изъятие из государственной казны материальных фондов, укрепление позиций теневой экономики. Организованная преступность стимулирует, активизирует уголовные элементы, объединяя и контролируя их деятельность. В силу этих и иных обстоятельств Она блокируется с механизмом торможения перестройки. Не случайно на съезде народных депутатов СССР многие народные избранники с большой озабоченностью говорили о разрастающейся в стране организованной преступности, а в качестве опаснейших проявлений противопорядка называли коррупцию, мафию, вымогательство и взяточничество. Конец озвученной книги. Запись произведена в Республиканском доме звукозаписи и печати Украинского общества слепых. Читала Галина Шумская. Звукорежиссер Виктория Мазур. Киев, 1995 год.